Глава шестая. Тайны. За панорамным окном был поздний вечер, а может, и ночь. Без понятия, сколько там времени? На огромную красную луну накатывали тучи, которые тут же окрашивались багровым светом. Прямо как я. Меня сейчас тоже начинает заполнять багровое злоба. Эльфин, я жду, настойчиво повторил Крам. Я почувствовал, что его слова были подкреплены ментальным воздействием. «Будешь на меня давить?» «Я вообще ничего не скажу», — огрызнулся я. «Да, наверное, это несправедливо с моей стороны, но мною сейчас владели усталой злость и понимание того, насколько все вокруг переплелось и прогнило. Будешь огрызаться? Отправлю обратно к Фериору», — невозмутимо ответил Крам. «Не отправлюсь». Тебе это невыгодно. И про то, что замочишь меня, можешь тоже не заикаться, буркнул я. Ума не приложу. С чего это ты такой смелый стал? Прежним тоном произнес Крам. Но я все еще жду ответа и пока что я терпелив. На этот раз давления не было, да и Крам почти перестал раздражать. Возможно, это и вызвало у меня вспышку ярости. Теперь можно и поговорить ответил я и готов спорить. Крам понял, о чем я, потому как больше никакого воздействия не ощущалось. Но мне кажется, ты и так давно все знаешь, Ну или все понял? Сангиса убили по заданию Брока, решив не ходить вокруг, да около спросил Крам. Нет, я защищался. Мой ответ вызвал на лице Крама нечто похожее настоящая настоящие эмоции, что раньше за ним не замечалось. Я не вспомню, но он даже шутит и смеется с каменной маской вместо лица, разве что в форме летучей мыши становится похож на человека. «Защищался?» — уточнил лампер. Глубоко вздохнув и прикинув время, которое займет моя история, я принялся рассказывать. «Многое старался не скрывать». Начал с того, что воспитатель детского дома решил ко мне подкатить, ну и что дело закончилось случайным возгоранием извращенца. Уверен, что разглядел улыбку на лице крама. Почему-то словосочетание «непроизвольное возгорание» его порадовало. Потом рассказал о том, как меня схватили и утащили в подземелье, и о том, как я смог чудом спастись, избежав участи погибнуть в случайно начавшемся пожаре. — Ну да, — хмыкнул Крам. — Если так дело и дальше пойдет, то ты скоро будешь мелькать на объявлениях под заголовком «Их разыскивает пожарная служба». — Прекращай с поджогами. Становишься непредсказуемым. — Становишься предсказуемым? — он почесал затылок. — А вот Сангис и правда подставился. По-глупому. Ты ведь мог сказать про метку? — слинул он на меня. — Да, там не до того как-то было. Пожалуй, я плечами. У него ведь боевая трансформация была и не из последних, задумчиво пробормотал Крам. Что-то ты не договариваешь, парень. Я его убил. Это ключевое, ответил я. Каким образом я это сделал, значения не имеет. Ну да, хмыкнул он. Документы какие-нибудь из подземелья брал, задал он новый вопрос. Нет, ответил я и только потом почувствовал чужое присутствие в своем разуме. Какие документы ты взял? спросил Крамбут, и я ответил утвердительно. Видя мое замешательство, он продолжил. Это может странно прозвучать, но я, наверное, единственный в твоем окружении, кого ты можешь считать другом. Твое увиливание только усложняет нашу коммуникацию. Я хочу тебе помочь, но для этого мне приходится доставать из тебя информацию через силу. Я тебе не враг. Под Фериор! С тебя шкуру спустил бы, и это не фигура речи. Я даже не знаю, что именно на меня подействовало. Наверное, всему вина моя усталость. Немного помявшись, я ответил. Я взял из подземелья деньги и журнал, произнес я, решив пока опустить тот факт, что кроме вещей прихватил еще и двоих ребят. Деньги не тратил? Спросил он первым делом. Прикинув в голове, какие суммы откуда брал, куда клал и куда потом девал, Я покачал головой. «Нет, лежат у меня в комнате», — ответил я. «Журналы изучил?» — задал он следующий вопрос. Я почти автоматически кивнул. «Твоя ценность, как и опасность для Фериора, растет прямо-таки на глазах», — хмыкнул Крам. «Я ведь понимаю, что Крам не такой, как я или Эльф, Я ему много плевать на чьи-то чужие страдания. Однако Эльфин думал иначе». А я не успел его остановить. — Ваш учитель, — перехватив инициативу, произнес парень предательски дрогнувшим голосом, — покупает детей, в основном гоблинских, и очень много. — С каких это пор эльфы пекутся о гоблинских детях? — спросил Крам, взглянув на меня. — Почему не о куриных детях, например? Или тебя тоже нужно осудить за то, что ты ешь цыплят? Я ведь чувствую, что ты любишь мясо. Дичь там, птицу, вампиров. Лицо Крама тронуло едва различимая улыбка. Вот ненавижу, когда мне нечего ответить. Однако, поразмыслив немного, я нашелся, что сказать. Гоблины разумны, а куры нет. Ты ведь тоже мне кажется практически неразумным. Чего уж говорить о гоблинах. Всю жизнь проживающих по наитию и велению эмоций. «Не говори глупости, мальчик», — прежним голосом произнес вампир. «И для своей же безопасности лучше не упоминай больше о делах учителя. Я не хотел бы, чтобы ты умер раньше времени». И я промолчал, хотя много что хотел ему ответить о разумности и праве рассуждать о том, кому стоит жить, а кому нет, и о классовом. Но я промолчал, а крам продолжил. Деньги и те документы лучше уничтожить. Их даже хранить не стоит. У эфире уже слишком много фокусов в запасе. Так, а ядом тебя кто угостил? Это мог быть только вампир, то он. Немного поразмыслив, я решил таки ответить. Все же, вот славно. Неоднозначная личность туманными мотивами и поступками. Стороннее мнение мне тоже бы не помешало. Я вкратце рассказал Краму о своей преподавательнице и о ее почти маниакальной любви к истории. Рассказал и о том, что она сразу распознала метку охотника, но не стала ее снимать, уважая чужое пространство. Надеюсь, ты успел оценить, насколько полезной может быть охотничья метка, если на нее, конечно, обращать внимание других, задумчиво заметил вампир. Немного подумав, я кивнул. Стоит признать, вампиры и правда осторожничали, когда чувствовали ее. «Вот славно! Темная лошадка!» — наконец изрек Крам. «С древними вампирами всегда сложно. Они порой сами не помнят, с чего начинались их интриги, и пренебрегают необходимостью разбираться в собственных страстях, поэтому понять их порой почти невозможно. Зря ты ей все рассказал». «Да, она вроде дружелюбная, даже помогла мне», — возразил я. «Поверь, такие вампиры, как Ванесса, никогда ничего не делают просто так», — задумчивому произнес Крам. «От того, что тебе помогла, она получила гораздо больше выгоды, чем ты можешь даже предположить. Ты ей зачем-то очень нужен». «И что это может быть? Она хочет мою кровь выдать. с усмешкой спросил я, хотя внутри скрибануло нехорошее предчувствие. Не думаю, что все так просто. О ее истинных намерениях ты узнаешь, когда ей это будет выгодно. Если, конечно, вообще узнаешь. Ну да ладно. Последний на сегодня вопрос. Я чувствую на метке эльфью кровь. И пролит она была до стычки с гвардейцами. Ходишь же в паузу, Крам продолжил. Не будем ходить вокруг да около. Зачем ты убил Гринмунда? Ты вроде и так ему насолил. Он мой дом. Тетя по его вине в больнице. Карам задумался, а потом ответил. Ты ведь понимаешь, что большая часть всего происходящего в городе вызвана твоими действиями? Заметил вампир. Госпитализация тети, кстати, тоже. Давай обойдемся без моралей. Я делаю, что должен был, хмуро ответил я. С этим я даже спорить не буду. Тебе просто везет оказываться в нужных местах. Как, например, сегодня, среди людей Брока. Я только пожал плечами в ответ, но ну, а что мне ему говорить? От Брока пока что гораздо больше пользы и поддержки. Как минимум, Костя, представленный Орденом, помог очень сильно. Думаю, тебе не нужно объяснять, что даже самый высокопоставленный Эрк не ровни тебе или мне. У них есть мнимая власть на ограниченной территории. но и только. И зачем ты мне это говоришь? просил я. — Брок оказывает мне хорошую поддержку. Я не стал уточнять, что Эрк почти сразу раскусил принадлежность Гарса и Крама к оппозиционной организации. — У всех есть свои цели, Эльфин. И свое предназначение — судьба Брока умереть в этом городе. А еще полуэльфы не служат Эрком или Гоблином. Ты можешь поразвлекаться, но не игнорируй очевидные вещи. — Ладно. «Кто еще знает о твоих похождениях?» «Практически никто», — ответил я. Почему-то не хотелось говорить, что Костя знает почти все. Мысленно я тоже попытался никак не выдать эту информацию. «Практически», — пробормотал он. «Если ты закончил с расспросами, у меня есть встречный вопрос», — решил я перехватить инициативу. «Когда мы уходили, Фериор связался с эльфом, Ладериэлем». Храм заметно навострил уши. Тот сказал Фериору расворачивать дела в городе. Фериор спросил о каком-то разрушителе. Но Эльф его проигнорировал. «Я хочу понять, что это за разрушитель. Как минимум, его название мне не нравится. К тому же еще тетю не вылечили». Я не успел договорить. Крам подскочил к двери. Распахнув ее, он едва не врезался в своего учителя. «Я уже в курсе», — произнес Крофорс. Город отцепить успели. У нас всего два дня, чтобы оспорить решение. Так, его взгляд переместился на меня. Я местами слышал ваш разговор. По поводу гоблинов возьми с него клятву молчания. Можешь раскрыть ему немного подробностей. Парень правда интересный. Крам, твой сектор Запад. Думаю, сам поймешь, как парня пристроить. Разрешаю. Крам кивнул, а Гроуфок снова взглянул на меня. «Ты ведь учишься в Шрёдгире?» Дождавшись моего кивка, он продолжил. «С Ванессой Вацлавной знаком?» «Она моя преподавательница», — ответил я. «И как у вас складываются отношения?» — спросил он внимательно, следя за моей реакцией. «Да нормально. Неприятельский, но помогает мне», — ответил я. «Замечательно». Гроуфакс протянул ладони на ней, и вдруг появился сгусток тумана, который принял форму перстня. «Отдашь Ванессе, когда будешь передавать послание», — и протянул мне кольцо. «Послание?» — просил я, подойдя ближе и взяв протянутый перстень. Вместо ответа Гроуфакс испарился, будто не стоял только что в дверях. Я даже вытянул шею, выглядывая в коридор. Однако Крам тут же захлопнул дверь. Вернувшись в комнату, он сел на диван и, глядя в пространство, делал глубокий вдох. Вид у него был до крайности задумчивый. «Это что сейчас было?» – спросил я. «И ты мне, наконец, объяснишь, что это за разрушитель?» «Садись», – Крам указал на диван, стоящий напротив. Я поморщился, но подчинился. Я мельком взглянул на перстень, что держал в руке, и, правда, как из тумана сделал. Вес ощущался, но, на ощупь, он был мягкий, податливый. — Надень его, — сказал Крам. — А после того, как я подчинился, он продолжил. — Но давай по порядку. Учитель разрешил раскрыть тебя одну из тайн нашего ордена. Крам издал глубокий вздох, будто решая, чего начать. — Гоблинов мой учитель и правда покупает, и эти гоблины вполне неплохо живут. У всех у них есть дети. Они участники эксперимента по скрещиванию с разными видами. Никакой грязи. В моей голове начала складываться картинка. Вы их скрещиваете с эльфами? Хотите армию таких, как Корис? Рот закрой, — коротко рявкнул Крам. — Повторяй за мной. Я клянусь сохранять известные мне тайны обучителем учителе Магулеми Кроуфокси в стройжайшем секрете. Вокруг ладони Крама появилось багровое свечение, будто кровавое облако. Стоило мне повторить за ним, как это свечение потянулось ко мне. Сначала я хотел даже послать Крама подальше, но что-то подсказало, что так лучше не делать. Моя клятва имеет силу, пока тайны учителя имеет актуальность, либо пока учитель Могулим Гроуфок сам не разрешит раскрыть их. Данная клятва позволяет обсуждать тайны с учителем или его учениками, которые знают о его тайнах. После повторения этих строчек свечение превратилось в обруч, который стал сжиматься вокруг моей шеи. Я почувствовал, как что-то мокрое и неприятное впитывается в мою кожу. Если я нарушу клятву, меня заживо поглотит пламя. Кожа обожгло. Затем все закончилось. Думаю, не надо объяснять, что язык теперь лучше не распускать. Да и раньше болтуном не был, буркнул я. Теперь это с гарантией, хмыкнул Крам. «Так я был прав по поводу гоблинов, спросил я. Крам нахмурился, однако ответил. «Мы живем в том мире, где даже у стен есть уши, а случайно услышанный такой стеной секрет вполне может лишить тебя жизни». Крам выдержал долгий взгляд, а потом продолжил. «У нашей организации много тузов в рукаве, однако наступит время открыто выспить против короля, и мы не намерены допускать даже вероятность поражения». Обычно меня не особо впечатляют такие громкие и пафосные заявления, но, скажу честно, в этот раз проникся. Я помню, что рассказывал Владслав на Корисе, который в одиночку едва не отправил на тот свет короля эльфов и других первых магов страны. Армия таких коринцев — это и правда страшная сила. А если это не единственный козырь, то у короля, похоже, остается все меньше и меньше шансов удержаться на вершине власти. Вопрос только в том почему эти ребята из БРК медлят. Поехали дальше, продолжил тем временем Крам. Разрушитель. Это эльф, потомок одного из элифийских королей. Какого именно, даже эльфы не знают, потому как разрушителю более пяти тысяч лет. Он и во времена своей молодости был силен. Как-то смог убить несколько драконов, когда те еще были живы, и забрал их силу. Раньше разрушители редко призывали, потому что он плохо управляем, и после него зачастую остаются выжженные пустыни. Однако король, видимо, чувствуя, как под ним шатается трон, за последние 200 лет разрушители призывают уже 8 раз, что на 7 раз больше, чем за предыдущие 500 лет. И, как я понимаю, раз город оцеплен, то выхода отсюда нет, — хмуро спросил я. Ну, выход закрыт для гоблиных ферков. Гномы и вампиры могут выходить свободно. людей гнорков возможно, тоже не будут задерживать. Правда, предупредят нас. Это все уже будет решено, и ни на что повлиять не получится. Сейчас же мы можем выдвинуть протест. Это хорошее преимущество во времени. А эльфы Меня выпустят? Спросил я. Выпустят. Ты ведь на меня работаешь, — усмехнулся Крам. Ну да ладно, не будем разводить демагогии. «Тебе нужно поговорить с Броком. Во-первых, донести до него, что на этот раз уйти не получится. А также нам нужны его связи с гномами. В случае прихода разрушителя нам понадобятся всевозможные союзники. Мало кто обрадуется тому, что город могут стереть с лица земли. Ты ведь сам говоришь, что этот разрушитель уничтожает все на своем пути. Хм. А как с ним сражаться?» — усмехнулся я. Он не всесилен, но остается простым эльфом. В битве с Коринсов разрушитель хоть и одержал победу, но без ранений не обошелся, крам хмыкнул. Говорят, что он до сих пор не остановился, к тому же, когда на его стороне были очень большие силы и не только эльфийские. То есть вы хотите дать бой? Скептически спросил я. Я не знаю, ответил Крам. Решать не мне. Но ведь надо как-то начинать. «А что там во-вторых?» – спросил я. «Какое второе задание мне нужно выполнить?» «Сообщите о приходе разрушителей директору Багратиону и выносе в У них тоже есть влияние на важных особ», – пояснил Крам. «Но таких, как Освальд Гринланд?» – спросил я с усмешкой. «И более важных», – невозмутимо ответил Крам. «Надо связаться с Броком», – напомнил он. «Ты знаешь, как его найти быстро». «Ладно». Я не стал тянуть время, закатав рукав, принялся вызывать ордена по магафону. Брок не отвечал. Звонок шел уже три минуты, но тот так и не вышел на связь. Разумно, с его стороны. Тебя ведь могли эльфы взять, мыкнул Крам. Не думаю, пробормотал я. Командир эльфов отдал приказ преследовать Эрков и не брать пленных. Боюсь, что у него есть более веские причины не отвечать. Ты плохо знаешь, Брока, хмыкнул Крам. Он очень способный, несмотря на происхождение. Я не стал удивляться тому, что вампиры знают ордена. Мне самому эта ситуация не нравилась, и поэтому я тут же позвонил Косте. Тот ответил через десять секунд, и на том конце тут же послышался смех. «Только не говори мне, что у тебя снова проблемы!» Несмотря на явно хорошее настроение, голос у парня был хриплым и даже дыхание тяжелым. «Ты как?» — спросил я. «Замечательно!» — закашлялся парень. — Лежу, расслабляюсь. Если не считать дыру в боку, то все прекрасно. Я, наверное, сейчас сдохну. Это даже забавно, что ты последний, с кем я говорю. Скидывай координаты, я сейчас буду, — ряхнул я. — Живо! — А приезжай, хоть не скучно будет. Даже если ты приведешь с собой хвост из гребанных эльфов, мне абсолютно плевать. Костя, вышли местоположение, продолжила напирать, поняв, что парень явно бредит и, похоже, не понимает, что происходит. Крам, который слышал разговор, осторожно пронес мне в самое ухо. звони ему по видеосвязи. Я не понял, зачем это нужно было Краму, однако отключился и тут же сделал видеовызов. На этот раз Костя ответил сразу. Он и правда лежал, его лицо было перемазано грязью и кровью. Парень был бледен и выглядел очень дерьмово. Похоже, ему сильно досталось. — Ты пропал, эльфин! Ух что эта гребаная связь! Ни на что нельзя полагаться, и ни на кого. — Отдали картинку, — прошептал Крам. — Просто разведи в сторону пальцы. Я сделал так, как сказал вампир, и тут же увидел окружающую обстановку, как будто висел в метре над парнем. Он лежал в какой-то канаве рядом с дорогой. Понять что-то было практически невозможно. Какие-то столбики... Трава, грязь, кровь, что натекла из раны в боку. А демонстрацию он не отключил. Либо доверяет тебе, либо олух, заключил Крам. Я это место, кажется, знаю, но могу ошибаться. Не разрывай связь и выбей из него, наконец, координаты. Казав это, Крам поднялся с дивана и пошел к выходу. Ты так и будешь сидеть? Просил он, обернувшись. Поехали.